Глава 34. Цифры на моих электронных часах мигнули, показав 6 утра. Я это заметила, потому что уже не первый час таращилась на табло. С усилием, подняв верхнюю часть тела, я повернулась и села на краю кровати. В шторы бил яркий, пронзительный утренний свет, а это значило, что лето подходит к венцу. Лето. Я даже не заметила, как оно наступило. «Моя, как там сказала Матильда, гиперфиксация привела к тому, что я почти ничего вокруг не замечала и однозначно не замечала, что происходит в жизни моих друзей, знакомых и близких, моего самого близкого человека, моего прекрасного душистого Алиссума. Я всё ещё не до конца понимала, что сделала не так. Люди приходят и уходят». Отец однажды сказал мне, что стоит трезво смотреть на подобные вещи и не разводить сантименты. В самом деле, через мои руки прошло так много студентов, что мне полагалось давно привыкнуть к тому, что каждый из них — приходящий элемент в моей жизни. Но мне требовалось прикладывать много усилий, чтобы общаться с людьми, сближаться с ними. Очень много усилий. И когда студенты покидали меня, кажется, я ощущала их отсутствие гораздо острее, чем свойственно обычным людям. У меня возникало чувство, что все вложенные мной силы пропали впустую, что меня предали. Я встала вся одеревеневшая и побрела в ванную. Вставать так рано не было необходимости. Семестор закончился неделю назад, но от старых привычек так просто не отделаешься. Взглянув в зеркало, я наклонила голову и разделила волосы, чтобы осмотреть рану. Доктор оказалась права. Щетина отрастала быстрее, чем отваливались пластыри, но и из тех остался только один. Я зажала его между пальцев, потянула и отклеила. Рана под ним была чистой и лишь слегка припухшей. Само воспаление спало, и я облегчённо выдохнула. Меньше всего на свете мне улыбалось бегать за рецептом на антибиотики. Я покачала головой, и волосы упали на место. Без бриолина и пробора я выглядела непривычно. Хотя нет, я выглядела так, как всегда выглядела до того, как стала использовать бриолин и делать пробор. Я вздохнула, включила воду для ванны и отправилась на кухню готовить овсянку, теряясь в догадках, чем убить целый день. Я очень давно не выходила на пустошь. Примечание. «Хампстед хит», Английская «Хэмпстед», «Хит», буквально «Хампстедская пустошь» — лесопарковая зона на севере Лондона между районами Хампстед и Хайгейт. это холмистая местность площадью в 320 гектаров не только самый обширный парк на территории Большого Лондона, но и одна из самых высоких его точек. Конец примечания. Я бродила по уединённым тропам среди древних рощ, когда была расстроена или раздражена, или злилась, и мне требовалось очистить голову. Отец в этом случае говорил, что я отправлялась на поиски равновесия. Но с тех пор, как я вернулась в университет, моё время мне уже не принадлежало. Если я не читала лекции, то давала факультативные уроки, проверяла работы или составляла новые курсы. На прогулки просто не оставалось времени. Но семестр закончился, а с ним и мои преподавательские обязанности, так что, по крайней мере, на несколько недель я могла располагать своим временем, как пожелаю. Я оставила кашу булькать на плите и отправилась обратно в ванную, остановившись по дороге у фотографии отца. Вот он, сидит за длинным столом на нашей кухне в Оксфорде, читает древнюю книжку в бумажном переплёте, словно ему ни до чего нет дела. И при взгляде на него мне снова захотелось стать ребёнком, играть с его камерой, случайно сделав эту самую фотографию, и пребывать в своём зачарованном мире, словно мне больше ни до чего нет дела. Я глубоко вздохнула и решила, что после ванны и завтрака обязательно пойду прогуляюсь по пустоши. Однако ни до какой пустоши я не дошла, а прежде чем успела сообразить, оказалась перед дверью Сьюзан. Как туда попала, я совершенно не помнила. Я толкнула дверь, рассчитывая, что там, как всегда, не заперто, и озадачилась, когда-то не шелохнулась. Я постучала, но не получила ответа. Заглянула в окно и не увидела никакого движения, что было ещё более странно, потому что Сьюзен всегда находилась дома. У меня уже мелькнула мысль сломать дверь, чтобы убедиться, что Сьюзен всё в порядке, А уж когда я и кулаком постучала, и покричала в щель для писем, и никто не откликнулся, моё и так расстроенное душевное состояние начало перерастать в неприемлемо отчаянную панику. И тут я услышала голос Сьюзан у себя над головой. «Ты что творишь? Ты же так эту чёртову дверь с петель снесёшь», — сказала она, возникнув на идущем вдоль дома тротуаре. «Сьюзан, ты в порядке!» Воскликнула я, шмыгая носом и вытирая глаза. «Конечно, я в порядке», — ответила она, осторожно спускаясь по ступенькам. «Надо было просто купить кое-что по мелочи». Я бросилась к ней и забрала сумку, пока она копалась в поисках ключей в оттопыренном кармане домашнего платья. «Это ты оставила пирог у меня на пороге?» «Да», — я так и подумала. «А чего не занесла его в дом? Мы бы вместе съели». Я была немного расстроена и хотела просто вернуться домой. Сьюзан открыла дверь, но прежде чем войти, повернулась ко мне. Это из-за Матильды? Она звонила вчера вечером, и я никогда в жизни не слышала у неё такого расстроенного голоса. «Пошли, милая, глотнём чайку». «Я не знаю, что сделала не так», — призналась я, падая на стул. «Да ладно, тебя просветить?» — уперла она руки в бока. Я помедлила с ответом, потому что на лице Сьюзен читалось, что легко я не отделаюсь. «Моим советом ты не воспользовалась, так ведь?» — продолжала она, не дожидаясь ответа. «Ты не стала носиться с ней, не показывала, как её ценишь, не делала комплиментов. Ты продолжала оставаться всё тем же сухарём, что и обычно, и ей это осточертело. «Сухарём», — повторила я. «Отец иногда звал меня сухариком». И ты настоящий сухарь иногда. сьюзен поставила на стол пирог, две тарелки и вручила мне нож. А иногда ты бываешь милой. Но вот почаще показывай Матильде свою милую сторону. Я уставилась на нож и положила его на стол. Слишком поздно. Да ничего подобного. Она ещё не уехала в Португалию. Вам двоим надо просто сесть, поговорить и разобраться во всём. Но она сказала, что всё кончено. «А ты этого хочешь?» «Нет, совершенно не хочу, нет-нет-нет». «А ей ты это сказала?» Я ничего не сказала Матильде. Я сбежала от неё, ничего не видя вокруг, и даже не попрощалась. Не сказала, так? Я закрыла лицо руками. Сьюзан, нужно признаться, мне никогда не удавалось строить отношения с людьми. На самом деле, если честно, я исключительно невезучая в этом вопросе. Меня всегда бросают. Но потом, под закрытыми веками, я увидела отца, который качал головой, как бы говоря «Соберись, в этом доме у нас не принято жалеть себя. Уж простите, великодушно». Я громко шмыгнула носом, расправила плечи и добавила «Но это пустяки. Последние двадцать лет я прекрасно прожила в одиночестве». «Я не скучаю в собственной компании, у меня полно работы, я провожу серьёзные интересные исследования, мне не нужен кто-то ещё». Сьюзен долго молчала, что было ей несвойственно. Я взглянула на неё и заметила выражение то ли неверия, то ли жалости, то ли раздражения. Наконец она открыла рот и произнесла. «Двадцать лет. Господи, ты знаешь, в чём твоя проблема?» Я пожала плечами. «Ты так давно живёшь отшельником, что даже не понимаешь, как одиноко. И теперь предлагаю тебе засучить рукава и исправить всё, что ты натворила. Я уже сказала, она говорит, что всё кончено». Сьюзан вынула телефон из кармана и взглянула на часы. «Я знаю, но, к счастью для тебя, есть возможность убедить её в обратном». Я пригласила её на бранч, так что она появится с минуты на минуту. Моё сердце пропустило удар. Я ахнула, встала, села, снова встала, заозиралась в ожидании Матильды, и словно по сигналу она возникла в дверях. Взглянула на меня, на Сьюзен, снова на меня и спросила. «Сьюзи, ты что тут затеяла?» «Дорогая, я тут совершенно ни при чём». Я возвращаюсь домой из магазина и вижу, как она пытается взломать мою дверь. Но раз уж вы обе здесь, я побегу, сделаю себе ноготочки». С этими словами она исчезла за дверью, а я стояла там, уставившись на Матильду, на мой душистый алису У меня перехватило горло, пересохло во рту, бешено колотилось сердце, и я не знала, с чего начать. «Юстасия», но потом тело решило за меня или, возможно, сердце. И я ринулась к ней, схватила в объятия и поцеловала в щеку. Я впервые в жизни поцеловала Матильду сама и почувствовала, в каком она шоке. Но потом ее тело расслабилось, она обняла меня и рассмеялась. «Юстасия», — пробормотала она невнятно. «М, м м сойди с моих ног».